отодвинул от него глаза. «Это ты очень щедр. Но ты действительно красивая, — сказал он. Нет, — сказала она. Нет, я не красивая. Я думаю, что вы красивая, — сказал я. И хоть я и не ожидал, что это скажу, я не сетую, что сказал это. Она была красивой, как человек, которого тебе не суждено встретить, но которого ты всегда мечтаешь встретить, как человек, который слишком хорош для тебя. Я ощутил, что она также очень застенчива. Ей было емко трудно лицезреть нас, и она хранила руки в карманах своего платья. Но я вам скажу, что когда она жаловала нас взглядом, он был не для всех, а только для меня. — О чем вы говорите? — спросил герой. — Упоминала ли она моего дедушку? — Он не говорит по-украински? — спросила она. — Нет, — сказал я. — Откуда он? — Из Америки. — Это в Польше? — я не мог поверить, что она не знает про Америку. — Но должен сказать, что это... Сделала ее еще более красивой для меня. Нет, это далеко. Он прилетел на самолете. На чем? На самолете, — сказал я, — в небе. Я подвигал в воздухе рукой, как самолетом, и по случайности слегка двинул коробку с надписью «Пломбы», написанной наискось. Я воспроизвел звук самолета губами. Это сделало ее огорченной. «Больше не надо», — сказала она. «Что?» «Пожалуйста», — сказала она. «От войны?» — спросил дедушка. Она ничего не сказала. — Он приехал увидеть вас, — сказал я. Он приехал из Америки ради вас. — Я думала, это ты, — сказала она мне. — Я думала, ты ради меня приехал. Это повергло меня в смех, и дедушку тоже. — Нет, — сказал я, — это он. Я положил свою руку на голову героя. Вот кто странствовал по миру, чтобы вас найти. Это снова побудило ее заплакать, чего я не хотел — но должен сказать, что это выглядело подобающе. «Ты приехал ради меня?» — спросила она героя. «Она хочет знать, ради нее ли ты приехал?» «Да», — сказал герой, — «скажи, что да». «Да», — сказал я, — «это все ради вас». «Почему?» — спросила она. «Почему?» — спросил я героя. «Потому что, если бы не она, я бы не мог быть здесь, чтобы ее искать. Она сделала поиск возможным, потому что вы его создали», — сказал я. «Укрыв его дедушку, вы позволили ему быть рожденным». Ее дыхание стало коротким. «Я бы хотел ей кое-что дать», — сказал герой. «Он открыл конверт из пидораски. Скажи что здесь деньги. Я знаю, что недостаточно. Достаточно быть не может. Это просто немного денег от моих родителей, чтобы облегчить ей жизнь. Отдай его ей». Я взял конверт под охрану. Его распирало. «Там должно быть находилось много тысяч долларов». «Августина», — сказал дедушка, — «ты бы возвратилась с нами в Одессу?» Она не ответила. «Мы могли бы о тебе заботиться. У тебя здесь есть семья? Мы и семью могли бы взять к себе в дом. Это не жизнь», — сказал он, указывая пальцем на хаос. «Мы дадим тебе новую жизнь». Я сообщил герою, что сказал дедушка. Я увидел, что на его глаза надвинулись слезы. «Августина», — сказал дедушка, — Мы можем тебя от всего этого спасти. Он снова указал пальцем на ее дом и указал пальцем на коробки. Волосы, карманные зеркальца, поэзия, ногти, шахматы, сувениры, черная магия, звезды, музыкальные шкатулки, сон, сон, сон, чулки, чаши для каддиша, вода в кровь. «Кто такая Августина?» — спросила она. «Что?» — спросил я. «Кто такая Августина?» «Августина? Что она говорит?» «Фотография», — сказал мне дедушка, — «мы не знаем, что за надпись на обороте. Это, может быть, не ее имя». Я снова экспонировал ей фотографию. «Это снова сделала ее плачущей. Это ты?» — сказал дедушка, прикладывая палец к ее лицу внутри фотографии. «Вот, ты эта девочка». Августина задвигала головой, чтобы сказать, «нет, это не я, я не она». «Это очень состарившаяся фотография», — сказал мне дедушка, — «и она забыла» но я уже взял под охрану сердце то, что дедушка продолжал отторгать. Я возвратил валюту герою. Ты знаешь этого человека? Сказал, а осведомился дедушка, и приложил палец к дедушке героя. Да, сказала она, это Сафран. Да, сказал он, глядя на меня, потом, глядя на нее, да, а рядом с ним ты. Нет, сказала она, остальных я не знаю, они не из страхи мброда. Ты спасла его? Нет, сказала она. Не спасла. Августина? спросил он. Нет, сказала она и совершила выход из-за стола. Ты спасла его, сказал он. Она